Глава одиннадцатая Вот тебе и раз. Только я объявил себя князем, а тут уже требуют на суд. Не рановато ли? Или мои действия предугадали? Но кто? Я и только свежий все это обсуждал. Сама вежа? Что за суд? спросил я. Не знаю, пожал плечами, совинец. Гонец толком ничего не говорит, только твердит, что ты должен явиться. Ну, дела. И что теперь делать? Ехать в Переяславец? Или послать этого ганса куда подальше? Я задумался, с одной стороны, ехать туда сейчас — это безумие. Там меня точно ничего хорошего не ждет. Хакон наверняка захочет меня убрать как опасного конкурента. С другой стороны, если я откажусь ехать, то покажу свою слабость, и все решат, что я боюсь Хакона, а этого допустить нельзя. Мы с этим Хаконом в разных весовых категориях. Но не ехать тоже не вариант. — Ладно, — сказал я, — веди меня к этому гонцу, посмотрим, что за птица. Савинец кивнул и повел меня к воротам Савинова, где, судя по всему, и остановился гонец. Толпа расступилась, провожая меня заинтересованными взглядами. По пути я размышлял о том, как поступить, и, кажется, придумал. Подойдя к воротам, я увидел невысокого мужичка в потрепанной дорожной одежде. Вид у него был усталый и недовольный. Рядом с ним стояло несколько моих дружинников, с интересом его разглядывая. — Ну, здравствуй, гонец, — сказал я, подходя ближе. — Что привело тебя в наши края? — «Э, Староста, — пролепетал он, кланяясь, — я гонец от князя Хакона Перьяславицкого. Тебе велено немедленно явиться в Перьяславиц на княжеский суд. — Что за суд? — переспросил я, изображая удивление. — По какому поводу? Что я такого натворил? — Мне то неведомо, князь, — ответил гонец, еще ниже кланяясь. — Мне лишь велено передать тебе волю князя Хакона. Я сделал вид, будто задумался, потер подбородок, хмыкнул. — Ну что ж, гонец, — наконец сказал я, — передай своему князю, что я услышал его волю. И обязательно явлюсь на суд, только вот не сейчас. Мне нужно время, чтобы подготовиться, собрать дружину, запастись едой. — Скажи, пусть через седмицу меня ждут в перьяславце. Гонец заметно занервничал. — Князь, мне верено... — Знаю, знаю, — перебил я его. — Верено тебе доставить меня немедленно. Но я князь, а не какой-то холоп. Я сам решаю, когда и куда мне ехать. Так и передай своему князю. Гонец, похоже, совсем растерялся. Его-то послали за старостой, а тут говорят, что сам князь перед ним. Он мялся, переминался с ноги на ногу, не зная, что сказать. — Ну, иди, иди, — махнул я рукой. — Отдыхай с дороги. Завтра утром отправишься обратно с моим ответом. Гонец поклонился и поспешил удалиться. Я проводил его взглядом и усмехнулся. — Да, ехать в Перьяславец сейчас самоубийство. Надо выиграть время, а там посмотрим. Я развернулся и направился в сторону терема старосты, где сейчас располагалась моя временная штаб-квартира. В тереме я нашел Добрыню и Ратибора за столом. Они о чем-то тихо переговаривались. Заметив меня, оба встали. — Ну что, Добрыня? — сказал я, садясь за стол. — Как обстановка в Савином? — Все спокойно, княже, — ответил довольный Добрыня. — Люди понемногу приходят в себя, завалы разбирают, пожары тушат. — Хорошо, — кивнул я. — А что с пленными? — Прохор под стражей. Алеш пока свободно разгуливает. Сказал, что никуда не денется. Доложил Добрыня. — Хм. С Алёшей надо разобраться. — Княже! — поддолгулась Ратибор. — Духи шепчут, что грядут перемены, большие перемены. Да уж я в курсе сам их нагнал. Перемены эти, согласился я. А еще только что прибыл гонец от князя Хакона Переславецкого. Требует, чтобы я немедленно явился к нему на суд. На суд? удивился Добрыня. Зачем? А кто его знает? Пожал я плечами. Наверняка хочет меня убрать как лишнего на титул великого князя. — И что ты собираешься делать? — спросил Ратибор. — Я сказал Гонцу, что явлюсь через семь дней, — ответил я. — Нужно выиграть время. — А дальше? — спросил Добрыня. — А дальше? — задумался я. — Дальше нужно ехать в Перьяславец. — Но это же смерть! — воскликнул Добрыня. — Там тебя ждет ловушка! — Знаю! — кивнул я. — Но и отказываться нельзя. Тогда нужно хорошенько подготовиться, — сказал Ратибор, — взять с собой самых верных дружинников. Именно, — согласился я. И тут мне нужна твоя помощь, Добрыня. Я хочу, чтобы ты взял десяток наших лучших воинов и сопровождал меня в Переяславец. Добрыня расплылся в улыбке. — Я только рад, княже, я поеду. Отлично улыбнулся я а ты ратибор будешь при мне станешь моей правой рукой духи не против ответил ратибор загадочно улыбаясь а с драганом я договорюсь с драганом протянул я да с ним может быть проблема он ведь посаднику перьяславецкому служит вернее теперь уже князю хакону наемники народ не постоянный у Ратибор, им платить нужно, и хорошо платить. А у тебя сейчас, князь, казна небестонная. Да уж, вздохнул я, с деньгами сейчас туго. Но с Драганом я сам поговорю. Твоя воля, княже. Пожал плечами Ратибор. Я решил не откладывать разговор с Драганом в долгий ящик. По пути к нему я размышлял о том, как лучше поступить. Расстаться с наемниками или все же взять их с собой в перьяславец. С одной стороны, наемники — опытные воины, с ними я буду чувствовать себя увереннее. С другой стороны, им нельзя доверять. Они могут предать меня в любой момент, да и Хакон наверняка уже считает меня своим врагом. А значит, есть только моя дружина, а наемники Драгана — враги взвесив все за и против я решил расстаться с наемниками пусть возвращаются домой драган был хмур и немногословен он слушал меня молча не перебивая когда я закончил говорить он кивнул понимаю князь сказал он мы свое дело сделали совиное взята теперь нам пора домой вот и хорошо кивнул я сколько я вам должен драган назвал сумму Она оказалась немаленькой, но я был готов к этому. Я отсчитал нужное количество гривен, которые я захватил на этот случай еще из Березовки, и передал серебро Драгану. Пришлось ему пройти ко мне в Савинский терем. Мешок денег был тяжелым. Спасибо, э — Спасибо, э э э княже, — сказал Драган, пряча деньги в кошелек. — Если еще понадобится наша помощь, обращайся. «Обязательно!» — кивнул я. Драган попрощался и ушел, забрав с собой своих людей. Я же почувствовал облегчение. Без наемников мне будет спокойнее. Теперь я мог полностью полагаться на своих дружинников. Они были верны мне. И они были готовы идти за мной в вагоне в воду. Осталось подготовиться к походу в Переславец, собрать провиант, оружие, снаряжение, проинструктировать Добрыню и дружинников и, конечно же, поговорить с Алешей. Этот богатырь мог стать моим козырем в рукаве. Я нашел Алешу на том же месте, где оставил его в телеме. Он сидел на полу, скрестив ноги и смотрел куда-то вдаль. «Ну что?» — обратился я к нему, подходя ближе. «Давай теперь поговорим?» Алеша встрепенулся и посмотрел на меня. — Слушаю, князь, — сказал он. — Я Я предлагаю тебе сделку, — начал я. Ты идешь со мной в Перьяславец и помогаешь мне там. А за это я обещаю тебе защиту и покровительство. Ты будешь жить в Березовке, получать жалование, быть в почете и уважении. Алеша задумался. Он молчал долго. Так долго, что я уже начал думать, что он откажется. Но, наконец, он заговорил. А что я должен буду делать? Защищать меня и мою дружину, ответил я. Сражаться с моими врагами. А если я не хочу сражаться? Спросил Алеша. Тогда ты можешь заниматься мирными делами, сказал я. Рубить дрова, носить в воду, строить дома, выращивать хлеб. Выбирай сам. Алеша снова задумался. Хорошо. Наконец сказал он. «Я согласен. Я пойду с тобой. в я славец. «Отлично!» — обрадовался я. «Тогда готовься, скоро выступаем». Алеша кивнул, а я вернулся в терем, чтобы продолжить подготовку к походу. Тогда я не задался вопросом, почему Алеша переметнулся на мою сторону. «А ведь нужно было это в первую очередь выяснить». Но мне нужен был бугай-телохранитель, который одним своим видом отпугивал злоумышленников. Но знать бы, где соломку подстелить. После того, как решились насущные дела, я наконец-то смог уделить немного времени веже. До сих пор я пользовался ее услугами довольно бессистемно, полагаясь на подсказки и реагируя на события. Теперь же, став, как ни странно, самопровозглашенным князем, я понимал, что нужно разобраться во всех тонкостях этой системы. Да и статус староста манил, чего уж таить. Сейчас у меня было 25193 ОВ. Не так уж и мало, но и не сказать, чтобы много. Первый ранг староста у меня уже был следующий риф требовал целых 42 тысячи ОВ. Дороговато, конечно, но судя по описанию, этот ранг открывал доступ к новым возможностям и бонусам. К примеру, я смог бы назначать наместников в подконтрольные поселения, а также получать дополнительный доход с них в виде ОВ. Вежа, спросил я, могу ли я сейчас открыть ранг староста? Да, носитель. Ответила Вежа. «У вас достаточно очков влияния?» Недолго думая, я подтвердил открытие ранга. «Списано 21 тысяча очков влияния. Остаток 4193 очка влияния». В голове мелькнули яркие вспышки, а затем интерфейс Вежи изменился. Появились новые вкладки, новые параметры, новые возможности. Я чувствовал себя, как ребенок, получивший новую игрушку. Вот даже как. Теперь я не просто носитель, полноценный пользователь системы. Я попросил объяснить, как все устроено. В голове тут же всплыли знакомые уже таблички и схемы. Оказывается, все довольно просто. Основа оставалась та же. Главное — очки влияния. Те самые очки влияния или, как я их про себя называл, овы. Они накапливаются за различные действия, за выполнение заданий за победы в битвах за развитие поселений. А тратить их можно на открытие новых рангов. Первым делом я открыл вкладку «Феодал». Здесь отображалась информация о моих поселениях, березах и совинам. Я мог видеть их население, доходы, расходы, уровень развития и многое другое. Кроме того, я мог назначать старост в каждое поселение. «Пожалуй, пора навести порядок в управлении», — пробормотал я себе под нос. Я решил вызвать из Березовки Степана, моего верного помощника, и назначить его старостой Березовки. А старостой Савинова я назначу Миколу, бывшего раба, который показал себя с хорошей стороны в части управления и организации людей во время стройки Березовки. Ко мне вошел один из дружинников. И поинтересовался у меня, надо ли мне чего. Я сначала не понял, а потом до меня нашло. Вот, значит, как работает система. Я хотел вызвать из Березовки Степку с Миколой, но система не работает как игра. Она не воздействует на физические объекты. Веша сделала больше. Передала мысль желания, намерение дружиннику» о том, что мне нужна помощь. В данном случае отправить гонца в Березовку, чтобы вызвать сюда Степу и Миколу. Очень интересно. Надеюсь, в моих мозгах Вежа не ковыряется». Вежа мгновенно ответила. «Система не участвует в принятии решений. Система исполняет желания носителя в рамках дозволенных функций. Но, ну, поверим на первое время». Я отправил дружинника в Березовку с приказом Степану и Миколе явиться ко мне. Оставалось только ждать. Пока я ждал, я решил изучить другие вкладки. Вкладка «Технологии» пока была мне неинтересна. У меня осталось всего 4193 ОВ. А вот вкладка «Личная» оказалась довольно интересной. Здесь отображалась информация обо мне, мои навыки и я мог улучшать свои навыки, тратя на это очки влияния. И в свете новых событий нужно увеличить боевые навыки со второго ранга на третий, но стоило это аж три тысячи ов. Зато в этом ранге у меня появлялась невосприимчивость к боли и ускорение что-то вроде Берсеркера. Звучит заманчиво. Своя шкура важнее. Придется потратиться. Стройка подождет. Сейчас главное — выйти сухим из воды. Суд. Какой еще суд может быть? Загружается пакет «Боевые навыки», ранг третий. Списано три тысячи очков влияния. Остаток 1193 очка влияния. Вечером прибыли Степана Микола. Они были в восторге от последних изменений. А когда они узнали о том, что Березовка, столица, княжества будет, их радости не было предела. Хотя какая столица, если это село? Но я постараюсь это исправить. Я назначил их старостами соответствующих поселений и дал им первые указания. — Степа, — сказал я, — твоя главная задача — наладить добычу золота. Нужно организовать там работы но уже с тобой намывали золото. Возьми людей закажи инструменты. Золото нам сейчас очень нужно. Степан кивнул. — Будет сделано, княже. Ему очень понравилось мое титулование. Он прямо светился от этого. — А ты, Микола, — обратился я к новому старости Савинова, — будешь заниматься развитием торговли. Савиное будет находиться на перекрестке важных торговых путей. Мы должны воспользоваться этим. Начни строительство торговых лавок и складов. Тут их и так много, но нужно больше. Преврати Савиное в крупный торговый пост. Микола тоже кивнул. Постараюсь, князь. Я вкратце объяснил, что и как делать. Мне нужно было, чтобы они тут продержались до того, как я улажу дела с судом в Переславце. Теперь у меня были надежные помощники, которые могли заниматься хозяйственными делами, пока я буду в отлучке. Затем я открыл вкладку «Феодал» и начал проектировать планы застройки савидного Я разметил места для новых зданий, проложил дороги, обозначил зоны для торговли и ремесла. Все это требовало очков влияния. Проект был, а денег, вернее, ОВ не было. «Вежа?» — спросил я. Как я могу быстрее накопить очки влияния? Теперь, когда вы открыли ранг староста, ответила Вежа, вам будет легче добывать очки влияния. Вы будете получать их не только за свои действия, но и за действия ваших подданных. Чем быстрее будут развиваться ваши поселения, тем больше очков влияния вы будете получать. Это была хорошая новость. Значит, мне нужно сосредоточиться на развитии Березовки и Савинова, и тогда я смогу быстро накопить нужное количество очков влияния для открытия следующего ранга. На следующее утро мы выступили в поход. Я хотел попасть раньше оговоренного срока, чтобы понять, что там происходит. Я, Алеша, Добрыня, Ратибор и десяток моих самых верных дружинников. Небольшая, но сплоченная команда. Мы выехали из Савинова на рассвете. Все село вышло нас провожать. Еще недавно эти люди смотрели на нас, как на врагов, но теперь все изменилось. Они видели, что мы не жестокие завоеватели, а скорее освободители. Мы не грабили и не убивали. Мы восстанавливали порядок, начинали масштабные стройки, обещали лучшую жизнь. Савинцы, привыкшие к жестокости и произволу прежней власти, были удивлены нашим отношением. Некоторые с надеждой смотрели на нас, видя в нас шанс на перемены к лучшему. Масштабные стройки, которые мы затеяли, тоже сыграли свою роль. Люди понимали, что это принесет доход в село. Поэтому из врагов они превратились как минимум в нейтралов. И многие даже начали испытывать к нам симпатию. Прощание было трогательным. Меня провожали Милава со Степкой и Миколой. Даже Веслава помахала ручкой. Дети махали нам вслед руками, мужчины желали удачи и скорейшего возвращения. Мы выехали из села и двинулись в сторону Переяславца. Путь предстоял долгий и непростой. Дорога шла через густой лес. Деревья стояли, словно темные великаны, их кроны закрывали небо, Под ногами шуршала осенняя листва, в воздухе витал запах прелы травы. Мы ехали молча, каждый занят своими мыслями. Я думал о предстоящей встрече с князем Хаконом. Чем она закончится? Удастся ли мне убедить его в своей правоте, или же он попытается меня уничтожить? Я посмотрел на своих спутников. Алеша ехал с непроницаемым лицом, как у каменной статуи, Добрыня нервно поглаживал рукоять меча. Меч он выцеганил еще во время битвы за Савиное. И где только нашел. Свой меч я хранил бережно, но не пользовался им. Оружие лежит в вещах отряда. ратибор был спокоен и уверен в себе. Он смотрел куда-то вдаль, словно видел то, что скрыто от наших глаз. «Ратибор», — спросил я, — «что говорят духи? Что нас ждет в Переяславце?» Воин повернулся ко мне и улыбнулся своей загадочной улыбкой. «Духи молчат, князь», — ответил он. «Будущее скрыто туманом, но я знаю, что в этот момент мы услышали крик».